Увидев ее с крыльца их маленького дома, Глория широко заулыбалась. Они продержались вместе до окончания колледжа. Она даже подумывала выйти за него. Но он уехал в Чикаго трейдером. Тогда она пришла домой Глории и проплакала сутки напролет. Потом Глория сказала ей, что любить тишину необходимо, но сначала придется устать от шума. «Значит, ты мне позвонишь?» – спрашивает она. «Да, позвоню». «Правда?» – поднимает она бровь. «Конечно», – отвечает он. Пино картинно поводит плечом. Она отшатывается назад, словно в мультике, разводит руки в стороны и машет ими, как крыльями. Она не совсем понимает, почему так делает, но прямо сейчас ей все равно – В этом есть какое-то электричество, это заставляет ее рассмеяться. Он целует ее снова, на этот раз в губы, быстро и изящно. Она почти жалеет, что поблизости нет никого из коллег, что они не видят, как она прощается с этим итальянцем, с врачом, на парк-авеню, в темноте и холоде, под дождем, на ветру, в ночи. Жаль, рядом нет какой-нибудь скрытой камеры, которая переправила бы эту картинку в офисы Литл рока где все оторвались бы от налоговых деклараций, чтобы увидеть, как она машет ему на прощание, как он оборачивается на заднем сиденье с поднятой рукой, лицо в тени, улыбка. Она слышит, как шуршат на асфальте шины отъезжающего такси. Затем высовывает ладони из под козырька навеса, и смачивает волосы дождевой водой. Консьерж встречает ее улыбкой, хотя они не виделись уже много лет. Валиец. Когда они с сестрой из Глории приезжали в гости по воскресеньям, он пел им песни. Никак не вспомнить имени. В усах седина. Мисс Джеслин, где же вы пропадали? И тогда она вспоминает. Мелвин. Он тянется за ее дорожной сумкой, и на какой-то миг ей кажется, он вот-вот заговорит о том, как она выросла. Но он замечает лишь с благодарностью в голосе. «Меня перевели в ночную смену». Она не знает, следует ли поцеловать его в щеку. Прямо вечер поцелуев. Но он решает за нее, отворачиваясь. «Мелвин», — говорит она, — «Ты совсем не изменился?» Тот хлопает себя по брюшку, улыбается. Она побаивается лифтов и предпочла бы подняться по лестнице, но в конце холла ее встречает юноша в шапочке и белых перчатках. «Мадам!» — наклоняет голову молодой лифтер. «Вы к нам надолго, мисс Джеслин, спрашивает Мелвин, но дверцы лифта уже закрываются. Она улыбается ему из кабины лифта. «Я позвоню наверх миссис Содерберг», — говорит он через решетку. «Предупрежу их о вашем приезде». Юноша-лифтер смотрит вперед, не моргая. Он предельно осторожен с ячегами Отиса. Примечание. Отис Elevator Company. Основано в 1853-м. Крупнейшая в мире компания, производитель систем вертикальной транспортации. Конец примечания. Не пытается завести разговор. Голова немного запрокинута к потолку. Тело напряжено, словно отсчитывает ритм. У нее создается предчувствие, что он будет работать здесь и через 10 лет, и через 20, и через 30. Так и подмывает подкрасться сзади шепнуть на ухо. у у, -у Но лифт едет вверх, и она смотрит в стену на маленькие круглые огоньки. Юноша поворачивает рычаг, идеально выравнивая плоскость этажа с настилом лифта. Выставляет ногу, проверяя точность расчета. Молодой человек, ценящий аккуратность. «Мадам», — говорит он, — «первая дверь направо». Дверь открывает высокий мужчина в униформе медработника, уроженец Ямайки. На мгновение оба смущены, словно должны были узнать друг друга в лицо, но почему-то не смогли. Скорострельный разговор. «Я племянница миссис Содерберг». «О, понятно, входите». «На самом деле не совсем племянница, но она зовет меня своей племянницей». «Пожалуйста, проходите». «Я звонила утром». «Да-да». «Она сейчас спит. Заходите». Как она себя чувствует? Как вам сказать? Это, как вам сказать, обрывается, тянется. Уже не нужно ничего говорить. Клэр вовсе не хорошо, Она на самом дне глубокого черного колодца. Джеслин слышит гул чьих-то голосов. Может, радио? Квартира будто залита желатином. Когда они с детьми приезжали с Глории в город, то пугались этого дома. Темный коридор, картины, запах старого дерева. Они с сестренкой непременно держались за руки, идя по коридору. Хуже всего прочего, портрет умершего. Картина была написана так, что глаза изображенного на ней мужчины, казалось, следили за ними со стены. Клэр вечно говорила о нем. Соломон любил то, Соломон любил это. Чтобы оплатить расходы, она продала несколько других полотен, включая даже своего любимого Миро, но портрет Соломона остался висеть. Санитар берет у нее сумку и ставит в угол, рядом с подставкой для шляп. «Прошу», — говорит он, жестом приглашая в гостиную. Она замирает при виде шестерых человек примерно одного с нею возраста, расположившихся вокруг стола и на диване. Одеты кто во что горазд, но все потягивают коктейли. Сердце принимается стучать о стену ребер. Обернувшись к ней, они точно так же замирают. Так-так. Настоящие племянницы и племянники... Кузены? Дальние родственники? Песнь Соломона. Уже четырнадцать лет прошло, как он умер, но его черты проступают на их лицах. Одна из женщин, похожая, действительно приходится Клэр-родственницей. В ее волосах виднеется та же узкая прядка седины. Они глядят на нее во все глаза. Воздух вокруг покрывается корочкой льда, Она жалеет, что Пино не поднялся с нею наверх. Тогда он помог бы справиться с неловкостью, спокойно и уверенно перехватил бы контроль, отвлек бы внимание на себя. Его поцелуй все еще чувствуется на губах. Она касается их кончиками пальцев, пытаясь удержать воспоминания. «Привет, я Джеслин», — говорит она, делая им ручкой. Дурацкий жест». Почти президентский. «Привет», — отвечает ей высокая брюнетка. Ноги точно приросли к полу, но один из племянников пересекает комнату вместо неё. У него аура проказливого студента. Пухловатое лицо, белая рубашка, синий пиджак с красным платочком в нагрудном кармане. «Я о том», — говорит он. «Приятно, наконец, с тобой встретиться, Джесслин». Ее имя он произносит, словно сбивая пылинку с ботинка, и растянутое наконец, звучит упреком. «Значит, ему известно о ней, слышал. Думает, наверное, что она приехала трясти семьи деньги. Ну и пусть. Золотоискатель. По правде говоря, условия завещания беспокоят ее меньше всего. Если что-то и достанется... Она, наверное, все отдаст на благотворительность. Выпьешь? Спасибо, не хочется. Мы решили, что тетушка хотела бы, чтобы мы радовались жизни даже в самые печальные дни. Том понижает голос. Мы пьем Манхэттен. Как она? Спит. Я опоздала. Мне так жаль. Найдется и содовая, если желаешь. А она? У нее не выходит завершить фразу. Слова повисают в воздухе между нею и Томом. «Чувствует себя не очень», — заканчивает он. Снова этот черный колодец. Пустое эхо. До самого дна. Невсплеска. Свободное падение без конца. Не очень, не очень. Ей не нравится, что эти люди собрались здесь выпить. Но стоит присоединиться, не следует держаться в стороне. Хорошо бы вернуть пино. Пусть очарует их всех. Пусть вечерний город встретит ее, прильнувшей к его кожаной куртке. «Пожалуй, я все-таки выпью», — говорит она. «Так что же, — спрашивает Том, — привело тебя в наши края?» «Прошу прощения?» «Чем ты сейчас занимаешься? Ты, кажется, агитировала за демократов или что-то вроде того?» Тихие смешки из всех углов комнаты. Они оборачиваются к ней, все до единого, вглядываются в лицо. Кажется, годы спустя она все же добралась до театральных подмостков». Ей нравятся люди с выдержкой, способные безропотно тянуть лямку повседневности. Те, кто считает боль необходимостью, не проклятием. Они раскладывают перед ней в своей жизни несколько листков бумаги, квитанции об уплате, чеки соцпомощи, все, что осталось. Она суммирует числа. Ей известно условия предоставления налоговых льгот, Лазейки в законах, короткие пути, полезные телефонные номера. Она старается заморозить выплаты по закладным на дом, унесенный в море. Она обходит страховые обязательства в отношении автомобилей, оставшихся на дне реки. Она пытается свести к нулю счета за очень маленькие белые гробы. Другим работникам фонда на «Литл Рокке» порой удается сразу расположить к себе людей – Но у нее самой редко получается достучаться быстро. Поначалу все эти люди держатся с ней скованно, но слушать она умеет. И примерно полчаса спустя они рассказывают всё. Они говорят будто сами с собой, словно она просто зеркало, стоящее напротив, повторяющее еще одну историю их жизни». Ее влечет их угрюмая выдержка, но ей нравится, когда они, в сотый раз вспоминая о случившемся, вдруг находят смысл, который сотрясает их до глубины души. Я так любил ее. Перед тем, как его вынесло за ворота шлюза, я ослабила ему воротник. Муж покупал кухонную плиту в рассрочку. Прежде чем они успевают понять, Заявление о выплате страховки уже составлено. Уведомления уже направлены в ипотечные компании. Бумаги ложатся на стол, ожидая подписи. Порой они не торопятся подписывать. Они еще не всем успели поделиться. Без умолку говорят о купленных машинах, об оставшейся в прошлом любви. У каждого глубинная необходимость выговориться. Просто рассказать историю, какой бы та ни была простой или запутанной. Слушать рассказы этих людей, как внимать шуму листвы. Рано или поздно дерево падает, и годовые кольца открывают его возраст. Остается только пересчитать их. Месяцев девять тому назад она говорила с одной пожилой женщиной. Та сидела в гостинице «Литл Рока», выходное платье разложено на кровати. Джеслин старалась понять, какую сумму эта женщина дополучила со своего пенсионного фонда. «Мой мальчик был почтальоном», — рассказывала женщина. «Прямо там, в девятом районе. Хороший парень был, 22 года. Задерживался на работе, если нужно, и работал как надо, не подумайте чего». Люди любили получать почту из его рук, ждали его, радовались, когда он стучал в их двери. — Вы слушаете? — Да, мэм. А потом началась эта буря, и он не пришел домой. Я все ждала, ужин держала наготове Я тогда жила на третьем этаже, все ждала, ждала, только напрасно. Но я ждала. Через два дня я отправилась искать его, спустилась вниз. Вертолеты так и кружили, на нас ноль внимания. Я вышла на улицу, выплыла, по шею в воде, чуть не захлебнулась. Не могла понять, где я. Ничего не осталось, пока не дошла до пункта выплаты по чекам. Увидела плывущую почтовую сумку и и потянула ее к себе, и подумала, «Святый Боже!» Пальцы женщины сомкнулись, впились в ладонь Джеслин. «Я не сомневалась, что он вот-вот выплывет из-за поворота, живой здоровый. здоровой. Все искала, искала, но так и не нашла своего мальчика. Жаль, что сама не утонула прямо там». Две недели спустя мне сказали, что он зацепился за ветки дерева и повис на них. Гнил на солнце, прямо в почтальонской форме. Подумать только, зацепился. Женщина тяжело поднялась со стула, прошлась по гостиничному номеру, подошла к дешевому платяному шкафу, открыла створку. Я сохранила всю почту. Видите? Можете взять, если хотите. Джесслин подняла на руки сумку. Все конверты не тронуты. Заберите ее, пожалуйста, — попросила женщина. Я больше этого не выдержу. Она отнесла почтовую сумку к озеру Близ. Нейчу Рал Степс. На окраине Литл-Рока с последними лучами заката она шла по берегу, с трудом вытаскивая туфли из жирной глины. Птицы парами вспархивали вокруг, рвались вверх и кружили над головой. Красное закатное солнце на перевернутых чашечках крыльев. Она не знала толком, что ей делать с этой почтой. Уселась на траву и рассортировала её. Журналы, рекламные буклеты, личные письма, которые следовало вернуть с припиской. Это письмо потерялось какое-то время назад. Надеюсь, теперь оно благополучно дойдет до адресата. Она сожгла счета, все до последнего. «Верайзон» — примечание. «Крупнейшая в США телекоммуникационная компания» — конец примечания. «Конэд». «Интернал ревеню сервис», примечание, буквально «Служба внутренних сборов», «Федеральное агентство США по налоговым сборам», конец примечания. Какой смысл будить старую скорбь? Нет, не теперь. Она стоит у окна, глядит на укрытый тьмой ночной город, в комнате болтовня. Эти люди напоминают ей белых птиц, бьющих крыльями. Бокал в руке кажется очень хрупким. Если сдавить чуть сильнее, может лопнуть. Она приехала, чтобы остаться, побыть с день-другой, заночевать в пустующей комнате ее сына, проводить ее, как провожала Глорию шесть лет назад, неспешное возвращение в Миссури, поездка на автомобиле, Улыбка на лице Глории. Ее сестра Джанис впереди за рулем. Игры взглядов в зеркале заднего вида. Обе толкают коляску Глории по берегу реки. У ленивой речки, где дрозды поют, С пробуждением утра мы найдем приют. Примечание. Цитата из текста популярной джазовой песни. Конец примечания. Тот день такой праздничный. Они зарылись в счастье пальцами ног и не собирались ослаблять хватку. Бросали веточки по течению и смотрели, как те кружат в маленьких водоворотах. Растелили на траве скатерть, ели сандвичи на ломтиках. Уандербреда. примечание Торговая марка «Уандербреда» «Бутербродного хлеба, квадратные буханки в нарезке». Конец примечания. Вечером Джанис заплакала. Внезапно, как перемена погоды, без особой на то причины, не считая вылетевшей из горлышка винной пробки. Джеслин протянула сестре салфетки. Глория посмеялась над обеями, сказала, что справилась с печалью много лет назад что устала от того, что все хотят попасть на небо, и никто не хочет умирать. В жизни, сказала она, иногда встречаешь больше красоты, чем человек в силах вынести, и это единственное, о чем стоит плакать. Глория ушла с улыбкой на лице. Они закрыли ей глаза, в которых еще отражалось солнце, вкатили коляску на холм, и стояли, оглядываясь по сторонам, пока вечерние насекомые не затянули свои песни. Два дня спустя они похоронили ее на участке земли позади ее старого дома. «Глория как-то сказала, Джеслин, что человек в точности знает, откуда он родом, если знает, где хочет быть похоронен». «Тихая церемония, две сестры до да священник». Они опустили Глорию в землю с одной из вывесок, написанных от руки ее отцом, и жестянкой швейных игл оставшейся у нее от матери. Если на свете бывают хорошие похороны, эти были хороши. Да, — думается ей, — хотелось бы остаться и побыть с Клэр, провести с ней несколько минут, помолчать вместе, прислушаться к бегу секунд, Она даже привезла с собой пижаму, зубную щетку, расческу. Но сейчас ей совершенно ясно, что ее не ждали, что ей не рады. Она совсем забыла, что здесь могли оказаться и другие, что жизнь имеет множество сторон, великое множество вскрытых конвертов. Могу я увидеть ее? Не думаю, что ее стоит беспокоить. Я только голову в дверь просуну. Да поздновато уже, она спит. Может, выпьешь еще немного? Голос Тома поднимается, вопрос остался незавершен. Он будто пытается вспомнить имя. Но он ведь знает, как ее зовут. Идиот. Тупой, неуклюжий дурак. Он хочет быть хозяином ее скорби. «Закатить по этому поводу вечеринку?» «Джеслин», — подсказывает она, натянута улыбаясь. «Выпьешь еще, Джеслин?» «Спасибо, не стоит», — говорит она. «Я сняла номер в Вреджес». «Вреджес?» «Неслабо». «Это самый навороченный отель, какой только можно вообразить. Самый дорогой». Она и понятия не имеет, где тут расположен, где-то поблизости, но название сразу меняет выражение на лице Тома. Он улыбается, показывая на редкость белые зубы. Она оборачивает донышко бокала салфеткой и ставит на стеклянный кофейный столик. Ну что ж, всем желаю доброй ночи. Рада была знакомству. Разреши, я провожу тебя вниз. Спасибо, справлюсь. «Нет-нет, я настаиваю». Том прикасается к ее локтю, и она внутренне съеживается. Так и хочется спросить, не был ли он старостой общежития в университете. «Правда», — говорит она у лифта, — «дальше я как-нибудь сама». Том тянется вперед, чтобы поцеловать ее в щеку. Она закрывается плечом, задевая его подбородок. «До свидания». Выпивает она напоследок. Внизу Мелвин вызывает для нее такси, и очень скоро она снова остается в одиночестве, словно ничто из событий этого вечера не происходило вовсе. Нащупывает в кармане визитку, оставленную Пино. Крутит в пальцах. Уже слышит, как в кармане его куртки трезвонит мобильник. Самые дешевые номера в Сент-Роджес стоят по 425 долларов за ночь. Она думает, не поискать ли другой отель, не позвонить ли Пино, но затем просто выкладывает кредитку на стойку. Рука дрожит. В своей квартире в Литл-Рокке на эту сумму она могла бы жить полтора месяца. Девушка за стойкой просит ее предъявить удостоверение личности – Не стоит спорить, хотя семейная пара, взявшая комнату перед ней, ничего не предъявляла. Крошечный номер, плоский телевизор высоко на стене. Она щелкает пультом. Гроза кончилась. В этом году мы не ожидаем ураганов. Результаты матчей, бейсбол, футбол. Еще шестеро погибших в Ираке. Она падает на кровать, забрасывает руки за голову. Вскоре после высадки союзников в Афганистане она летала в Ирландию. Устроила себе отпуск, решила встретиться с сестрой. Та координировала американские военные рейсы в аэропорту Шеннон. На улицах голые, при виде того, как они выходят из ресторана, люди начали плеваться. «Хреновы янки! Валите домой!» Еще обиднее было услышать «Ниггер!» Это произошло, когда они арендовали автомобиль и с непривычки выехали на встречную полосу. Ирландия поразила ее. Она ожидала увидеть усаженные высокими кустами проселочные дороги на зеленых лугах, мужчин с длинными темными волосами, одинокие белые домики в холмах. Вместо этого... Многоуровневые транспортные развязки и насупленные алкаши с лекциями по международной политике. Она сразу почувствовала, как замыкается в себе, прячется в раковину, чтобы не слушать. Ей что-то говорили, урывками и лоскутами, о человеке по фамилии Кориган, погибшем в тот день рядом с их матерью. Она хотела узнать больше, Сестра была против. Джанис не желала иметь с прошлым ничего общего. Прошлое расстраивало ее. Прошлое было самолетом, доставлявшим с Ближнего Востока тела павших. В общем, в Дублин она отправилась без сестры. Она сама не понимала, почему, но в ресницах то и дело застревали слезы. Приходилось утирать их, чтобы видеть дорогу.